Глава седьмая. В Тихом океане. В свое время Дон Бореха, несмотря на свои длиннющие ноги, был благодаря своей воинской профессии большим сердцеедом, поэтому он ничуть не сомневался в том, что доведет до нужной гавани свои планы. Увидев прекрасную мулатку, он ускорил шаг и, оказавшись за ее спиной, позвал «Эй! Эй!» «Куда так спешите, красотка?» Молотка обернулась, посмотрела на Гасконца, потом, словно зачарованная его военным видом или блеском его керасы, ответила. «На рынок, кавальеро? Зовите меня графом, потому что отец мой испанский грант». «Хорошо, сеньор граф». «Ты служишь у маркиза де Монтелемара?» спросил Дон бареха пристраиваясь сбоку от нее. — Да, сеньор граф, могу я тебе кое-что предложить. Утро сегодня свежее, и стаканчик Мецкаля не будет лишним ни для меня, ни для тебя. — О, сеньор граф! — обрадовалась мулатка. — А вдобавок ты получишь горсть блестящих пиастров! — продолжал соблазнять служанку хитрый госконец И что вам от меня надо, сеньор граф? — спросила мулатка, ошеломленная, близким соседством столь важного господина. Немного погодя, она прибавила, — сеньор, граф, я ведь только бедная служанка и никогда еще не была так близко с таким важными персонами. — Ну, ведь это я приблизил тебя к себе, — ответил дон Бареха, гордо положив руку на эфес своей шпаги, потому что ему показалось, что некий прохожий насмешливо взглянул на него. Для меня все одно — белая кожа при голубой крови или золотистая кожа от крови многоцветной, и это потому, что в моих венах нет ни капли кастильской крови. — Как тебя зовут? — Карменсита. — Прекрасное имя, Тоннеры. В это время они проходили мимо заведения, занимавшего промежуточное место между гостиницей и винным погребком. Гасконец взял прекрасную мулатку за плечо, и без дальнейших разговоров втолкнул ее внутрь, тут же заказал кувшин мецкаля и сладкие пшеничные лепешки. — Сеньор граф, — попыталась что-то сказать кухарка-маркиза, — называй меня здесь по-другому. — Диего, — прервал ее Донбареха. — Детям испанских грандов порой необходимо сохранять инкогнито. Он взял кувшин, наполненный сладковатым терпким вином, полученным из спирта, Налил вино в чашки и галантно предложил мулатке сладости. — Слушай меня, милочка, — начал он, понизив голос. — Хочешь получить 10 пиастров? — Столько я не зарабатываю за месяц, сеньор, я же тебе сказал. — Диего. — Тогда добавим еще 10 Получится 20 Надеюсь, ты умеешь считать? — Вы бросаете деньги на ветер, сеньор. — Диего. — Диего. Что такое двадцать пиастров для сына испанского гранда? У моего папаши немыслимое количество таких кругляшков, и однажды они все перейдут в мои руки. И что же я должна сделать, чтобы получить ту сумму, что вы мне обещаете, мой кабальеро? — спросила мулатка, которая, несмотря на болтовню, успевала разгрызать своими чудесными зубками засахаренные лепешки, запивая их солидными рюмками мецкаля. «Просто ответить на мои вопросы?» — ответил Гасконец. «Тогда вы можете спрашивать меня хоть до вечера. Я вовсе не хочу лишать маркиза его прекрасных кухарок. Слушай меня внимательно, Карменситто. Говорите, сеньор Диего. Известно ли тебе, что во дворец всего два дня назад привезли прекрасную синьориту с чуть-чуть бронзовой кожей? — Да, сеньор Диего, я как раз приношу ей еду, тоннеры. Вот это удача! Ее хорошо охраняют? Перед дверью комнаты всегда стоят два алимарчика. Но ты-то можешь свободно заходить туда, когда захочешь. — Да, сеньор Диего. — Видишь ли, дорогая моя Карменситта, я страстно влюблен в эту сеньориту, и она тоже меня очень полюбила. Но вмешался мой отец и заставил маркиза де Монтелемара увести ее от меня. «О! Разве ты не видела, как она оплакивает свою потерянную любовь?» «Правду сказать нет», — ответила Мулатка. «Синья Ритта очень горда. Она не желает показывать свои чувства перед посторонними людьми. Да, она именно такая, как вы говорите, сеньор Диего. Я дам тебе записку» которая мне обойдется в 20 пиастров, а тебе не причинит никакого зла, — сказал госконец вынимая из кармана записку Буттафуока. Тебе не надо делать ничего другого. Только передашь записку незаметно, чтобы никто этого не увидел. Нет, ничего проще. Синьорита даст тебе другую записку, и ты принесешь ее мне до захода солнца. Вот тебе 10 пиастров, остальное после завершения дела». «Ты довольна, моя прекрасная Карменситта? Вы очень щедрый сеньор». Э -э -э. Как настоящий граф улыбнулся госконец но ну, а теперь вонзи последний раз свои зубки в сладость, которые больше подходит тебе, чем мне. А потом быстрее возвращайся домой, чтобы у маркиза не возникло подозрений. Он не обращает внимания на слуг». Никогда ничего нельзя знать с абсолютной точностью. Прекрасная мулатка доела до конца сладкое, запив его несколькими рюмками мицкаля Потом, пообещав явиться навстречу, ушла со своей большой корзинкой в руках. — Тоннеры! — прошептал Гасконец, оставшись один и довольно потирая руки. — И среди служанок встречаются порядочные люди. — Ну, а теперь поспешим провести последний денек с Панчитой потому что завтра нас уже наверняка не будет в Панаме. Тоннеры, пришло время Дону Барреха пробудиться от долгого супружеского сна и вернуться к жизни полной приключений. Я все-таки не рожден быть трактирщиком. Он бросил на стол пиастр и ушел, не требуя сдачи, сопровождаемый поклонами слуг, удивленных такой щедростью. Разумеется, им ничего не было известно о наследстве великого Каоцека Дориена, на солидную долю которого рассчитывал госконец Только к полудню Дон Бореха вошел в свою таверну, и как раз в тот момент, когда Панчита и Риос накрывали на стол. — Привет и приятного аппетита честной компании! — сказал он, сбрасывая широкий короткий плащ. — Что-то я не вижу наплыва посетителей, женушка. — А, наконец-то явился! А разве могло быть по-другому? Смотрю, плохо идут дела. Таверна превратилась в пустыню. Эта проклятая бочка всех отпугнула, — пожаловалась Панчита. Люди видели, что вечером ее увезли, а утро она вернулась. Пошли разговоры, что ты утопил призраков, в которых поймал ловушку. госконец расхохотался. — Никогда бы не поверил, что я способен на такое. — Дать тебе хороший совет, Риос. — Риос. Выкинь в море эту чертову бочку, иначе она разорит наше заведение. Когда люди больше не будут ее видеть, они поверят, что все чертенята, дьяволята и привидения исчезли, а тогда станут приходить выпить доброго Хереса Эльмора. — Ну, давайте в последний раз отобедаем в компании жены. — Как? Ты куда-то уезжаешь? — Я уже три дня отвержу тебе об этом. Вы, гостильцы, верно, туги на ухо? — И куда ты уезжаешь? — К индейцам, чтобы забрать наследство великого кассика Дарьена. Дорогая, я вернусь целой горой золота, и мы откроем превосходную гостиницу, какую еще никогда не было в Панаме. А если тебя убьют? — Кто? — Кто может убить Дона Бореха? Гасконцы не позволяют прирезать себя, как курицу. Запомни это, моя милая. А потом ты можешь успокоиться, потому что со мной будут Мендоса и Бутафока. Добавлю, что я охотно взял бы с собой Ириуса. — Конечно, если речь идет только о драках с индейцами, — ответил Кастильский Геркулес. — Ну, про это я ничего определенного сказать не могу, а поэтому оставляю тебя охранять мою жену. Пей, ешь и трать деньги, сколько захочешь, не считая. За все рассчитаемся наследством кассика. Садитесь за стол, довольно разговоров, а то у меня все в горле пересохло. Обедал он весело, больше не упоминая про будущие подвиги, а все послеобеденное время вместе с Риосом приводил в порядок таверну. Ближе к закату взял пистолеты и сказал удивленной Панчите. — Прощай, женушка. Я стал прежним гасконцем. — И сколько же времени тебя не будет? — Кто это может сказать? — Пожалуй, только дух великого Кассика Дарьена. — А если ты вообще не вернешься? — Тогда ты снова выйдешь замуж, — не задумываясь, — ответил Дон Бареха. Он жарко обнял жену, пожал руку Шурину и спокойно ушел, напевая сквозь зубы, Девушки из золота, из серебра, Жены сочные, вдовушки из меди, Старушки же молочные. Гасконец ускорил шаг и вскоре добрался до посады, Где его ожидала мулатка. Девушка уже сидела за столиком И лакомилась засахаренным печеньем, Запивая сладкость Мецкалем И немало не сомневаясь, что ее щедрого друга Не надо будет просить об оплате счета. «Итак, Карменсита?» — спросил Гасконец, обнимая ее. — Я все сделала, сеньор граф. — О, Юпитер, громовержец! — Да ты настоящее сокровище! — Записка. — Я передала ее синерите И она не дала тебе ничего для меня? — Свой ответ. И Мулатка достала из-под пестрого корсета крохотное письмецо. Гасконец схватил его, открыл, пробежал глазами, процедил что-то непонятное, чтобы не показывать свое невежество — Потом опустил руку в карман, бормоча при этом, «Эх, были бы здесь глаза будто фока или священника из моей родной деревни, если они еще глядят на белый свет, в чем я очень сомневаюсь, потому что святой человек еще в дни моей юности был стариком, а в Гасконе, к сожалению, тоже выдают паспорта на тот свет». Потом он отдал мулатке десять пиастров, опражнил пару стаканчиков Мецкаля, расплатился по счету и встал со словами Мы больше не увидимся, красотка. Скажи синьорите, что все чудесно. Прощай и не делай глупостей. После чего Гасконец оставил мулатку и удалился, напевая «Девушки из золота». Когда он пришел в порт, уже опустилась темнота и раздался выстрел из пушки, возвещающий о запрете выходить в море. Он застал бутафока и Мендосу в хлопотах. Они закупили аркебузы, пистолеты, порох и пули, а теперь паковали все это. — Вот ответ синьоритты, сеньор бутафока сказал Гасконец, как бомба, врываясь в дом. — Как видите, я сдержал свои обещания. — Я начинаю подозревать, что вы находитесь в родстве с дьяволом, — ответил Буканьер. — Гасконцы, кто чуть больше, кто чуть меньше, все стоят в родстве с чертом. — не стал отнекиваться Дон Бореха. Об этом ведь и в Бискайе знают, не так ли, Мендоса? Бутафока быстро раскрыл записку графини Девентимилья и в один миг прочитал ее содержимое. «Наши пленники сказали правду», — проговорил Буканьер. через 8 восемь-десять дней маркиз перевезет графиню на Сан-Хуан, чтобы доставить ее в бухту Дэвида вместе с авангардом экспедиции». «О, молнии Бискайского залива!» — закричал Мендоса. Нам едва хватит времени собрать флебустьеров Равена де Люсана. — Нам надо только попасть на борт, потому что все уже готово, — спокойно ответил Буттефока. — Завтра утром мы будем далеко от Панамы. — Мы уже отправляемся? — удивился Гасконец. Ванда и Фламандец наняли сегодня маленькую каравеллу под предлогом перевозки груза в Калифорнию. — но когда выйдем в море, мы укажем любой курс. Если только команда не захочет отправиться на завтрак акулам. — Сколько человек на борту? — Шестеро, включая капитана. — Если четыре раза пустить в дело шпагу, мы сравняемся в числе, — предположил Гасконец. — Кто пойдет с нами? — Твой дружок Пфифер и сын испанского гранда, — ответил Мендоса. — Они уже решили покинуть маркиза де Монтелемара и присоединиться к нам. Один из них — фламандец другой — португалец, — Если представится возможность, они могут заколоть любого испанца, и совесть их не будет испытывать никаких угрызений. — Они уже на борту? — Да. — С Ванда? А у Анда теперь есть своя собственная посада, и ни о каких приключениях он больше не хочет слышать. — Так ведь он не баск и не касконец, — презрительно сказал трактирщик. — Я ведь оставил жену ради странствий по свету в поисках славы и денег. — Возможно, ты просто устал от костельянки? — улыбнулся баск. — Ну, нет, — запротестовал Гасконец. — Я люблю свою жену, но предпочтение отдаю приключениям. — Выходим, — прервал их разговор будто Фока, закончивший паковать вещи. — Ах, сеньор мой, вы же не подумали еще об одном. — О чем же, Дон Барехо? — Пушка уже выстрелила, и выход из порта всем парусникам запрещен. Только не тем, на борту у которых находится секретный агент маркиза монтелемар — ответил Буттефока. — Все продумано, и этой ночью мы покинем Панаму. — Ну, если так, то можем начинать нашу бродячую жизнь, — сказал Дон Бореха. — 6 лет я не общался с флебустиерами и не выходил в море. — Тогда, дружок, бери с собой апельсины, — посоветовал Мендоса. — Ты же знаешь, что качка порой играет скверные шутки с желудком. — Но мой-то желудок железный, — похвастался Дон Бареха. Они взяли тюки с оружием и боеприпасами, заперли дверь и направились к молу, возле которого слегка покачивалась маленькая каравелла, 80 или 100 тонн водоизмещения. Два латинских паруса и прямоугольный фок были уже отвязаны. Начинался дождь, океан больше не грозил своим ревом, с берега подул свежий ветер мастер арнольда первым встретил троих знаменитых авантюристов с ладчайшим приветствием за ним стоял бородатый мужчина с бронзовым от загара лицом это был капитан все готово приятель спросил бутуфока у фламанса дорогаам открыто ответил тот зеленый свет означает разрешение а где твой товарищ в каюте Арамехо очень болен — Если он не выздоровеет, мы предложим хороший завтрак тихоокеанским акулам, — вступил в разговор Донбареха. — У твоего друга, Фейфер, нет ни капли крови испанских грандов. «Ау — Ау! — выдавил из себя фламандец, посчитавший за благо не добавлять ни одного слова. Пятеро матросов, метисов с тихоокеанского побережья, которые и в те времена славились бравыми моряками, выбрали якорь, А в это время капитан поднял на верхушку фок-мачты зеленый фонарь, означавший, что парусник имеет право свободного выхода из порта на свой собственный риск. Каравелла легко отошла от причала и заскользила среди многочисленных кораблей, разбросанных по акватории порта, гордо направляясь к выходу. Крепчающий ветер с суши подгонял судно. После короткого визита в трюм, забитый бочками, видимо, пустыми, а потому в них авантюристам вполне можно было укрыться от маркиза Буттефуока, Мендоса и Гасконец поднялись на палубу и направились на нос. — Вы не заметили ничего подозрительного? — сеньор Буттефуока, — спросил в полголоса Гасконец. — Я, знаете ли, не слишком-то доверяю этому Пфиферу. — Абсолютно ничего, — ответил баконьер. — Тогда мы здесь хозяева точнее, наши шпаги, которые в нужный момент сумеют выполнить свой долг. Но будем осторожны. Пусть один из нас остается на посту и внимательно несет свою вахту. Определенно, мы попали не к лучшим друзьям. — А ты, Мендоса, как моряк, — сказал госконец следи за курсом этой посудины. — Эти люди вместо Калифорнии способны увести нас в Перу или Чили. — Я держу буссоль под контролем, дружище, — ответил Баск. Примечание. Буссоль — угломерный прибор для определения магнитного азимута. Разновидность компаса. Конец примечания. В первую же вахту я подойду к рулевому и выброшу его в море. Вместе с Пфифером. Если будет нужно, я его пошлю напиться морской водички. Но это только в том случае, если он нарушит свою клятву. Он очень боится нас, поэтому вряд ли что будет затевать. Хотя я нисколько не верю его голубым глазам. «Да всех надо бы перерезать», — заключил будто Фока, раскуривая свою трубку. Сделав несколько галсов, Каравелла достигла выхода из порта, перед которым несли сторожевую службу два больших фрегата. На них была возложена задача воспрепятствовать какому-либо сюрпризу со стороны флебустьеров — которые все еще орудовали в этих водах Тихого океана. За молом волна была чуть сильнее, тем не менее маленький парусник, отслуживший должно быть немало лет и имевший поистертый киль, держался относительно хорошо. Капитан, посоветовавшись со своими пятью матросами и понаблюдав за горизонтом подзорную трубу, взял курс на северо-запад, стараясь избежать многочисленных подводных камней, которыми были усеяны подходы к берегу. «Пока все идет хорошо», — сказал Мендоса, успевший прогуляться на корму, чтобы взглянуть на показания Буссоли. «Завтра мы заставим этих морячков повернуть на дорогу, а если они воспротивятся, отделаемся от них». «Я хочу лично обрезать бороду капитану», — заявил Дон Борехо. «Если хотите отдохнуть, ступайте, я останусь на вахте». — Нет, Мендоса, — возразил будто Фока, — наши вахты начнутся завтра, когда мы убедимся, что команда уважает пожелания мирных пассажиров. Наш приятель Арнольда должен был что-то нашептать на ухо капитану. Он ни за что не поступит так неблагоразумно, чтобы оставить мостик. Его друзья согласились с этими словами кивком головы и, в свою очередь, закурили трубки, удобно устроившись на носу. В открытом океане шла сильная волна, и она сбивала маленькая суденушка с курса. А ночь была необыкновенно звездной, и четвертушка бледной луны купалась на горизонте в океанских водах. Пятеро матросов вместе со своим капитаном, возможно, возбужденные близостью опасных текоокеанских бродяг, ни на минуту не оставляли палубы, а общий приятель Арнольда составлял им компанию. Когда занялась заря, американских берегов было не видно даже на горизонте. Каравеллу за сильно отнесло течением в океан. «Мы отошли уже довольно далеко», — сказал Мендоса. «Если так будем идти, то за пару дней можем попасть на дорогу. Только мне кажется, что наш бородач вовсе не намерен доставить нам удовольствие дружески обняться с флебустьерами». «И в самом деле...» По свистку капитана матросы развернули судно, намереваясь оказаться хотя бы в видимости берега, чтобы в случае появления флюбустьеров можно было найти укрытие. Только трое авантюристов вовсе не к этому стремились, о чем они незамедлительно объявили капитану, предварительно спрятав в карман свои трубки. «Что вы делаете?» — насопившись, спросил Буттефока, и выражение его лица не предвещало ничего хорошего. «Меняем курс!» — ответил бородатый капитан. — Мы слишком далеко ушли в море, а у меня нет никакого желания встретиться здесь с каким-либо пиратским кораблем. — Приказываю вам идти прежним курсом, а о флебустиерах можете вообще не беспокоиться. — Вы приказываете? — изумился капитан. — Да, — спокойно ответил Бутафок. — И куда же мы должны идти? — Нам надо убедиться, — если еще на дороге те бравые парни. Я взял вас на борт, чтобы доставить в Калифорнию. Теперь мы передумали. Может быть, вы считаете себя собственниками каравеллы? Мы наняли ее за свой счет и хотим сами определять свой путь. Э-э-э! Не рано ли вы раскомандовались в моем доме? Вышел из себя капитан. Если вам нравится быть убитыми флебустерами садитесь в шлюпку, которую мы тащим на буксире, и убирайтесь ко всем чертям. Что же касается меня, то я как можно быстрее вернусь к берегу. У нас вовсе нет желания кормить акул, да и фрахтовали мы каравеллу, а не шлюпку. Поэтому я во второй раз приказываю вам вернуться на прежний курс, прямо на запад. Ибо именно туда ведет нас путеводная звезда. В Калифорнию мы заглянем попозже. Ходит болтать, хозяин, — вмешался госконец положив руку на рукоять своей шпаги. — Либо ты выполнишь наш приказ, либо мы пустим в дело свои игрушки. А они, как ты знаешь, колючие. Капитан сильно побледнел. — Кто же такие на самом-то деле? С трудом выдавил он свой вопрос. — Не пытайтесь знать кто мы такие и что намерены совершить, — ответил Буттефуока. — Одно скажу. Флебустеров вам нечего бояться, пока мы остаёмся на борту Каравеллы. Капитан собирался жёстко ответить, но тут вмешался мастер арнольдер который до этого безучастно наблюдал за спором, грозившим перейти в нечто более серьёзное, потому что метисы, казалось, не собирались оставлять своего капитана в одиночку противостоять пассажирам. — Пофинуйтесь этим сеньором, — сказал он. Так приказал маркиз де Бонтелемар. — Я отвечаю за все. — Ну, если так, то пусть они катятся хоть в ад. — Посмотрим, поможет ли им сеньор маркиз, когда флебустиеры пойдут на абордаж. — Хватит об этом, — оборвал Арнольда. — Эх, дружище Пфифер, вы ведь могли вмешаться чуточку пораньше, — обратился к нему Гасконец. — Это позволило бы сэкономить целый мешок пустых слов. Фламандец, не отвечая, пожал плечами и занял свое место на корме позади судового компаса. Капитан посовещался со своими матросами, зло посматривавшими на авантюристов, однако не осмеливавшимися открыто выражать свое недовольство, и приказал повернуть на запад. Казалось, каравелле ниоткуда ничто не угрожало, потому что океан выглядел абсолютно пустынным конечно, если не считать морских птиц и стаек летучих рыб, но ни те, ни другие не могли причинить неприятности мореплавателям. Между тем солнце поднялось выше над горизонтом, а ветер настолько ослабел, что Каравелла делала не более двух узлов. Примечание. Морской узел. Единица скорости морских судов. Одна морская миля в час. 1852 метра. Конец примечания. Моряков тоже охватила апатия, потому что они слишком ослабили шкоты. В полдень трое авантюристов, почувствовавших себя хозяевами каравеллы, приказали принести себе обед, и очень обильный, объявив матросам, что они голодны, как акулы. Капитан и его команда, начинавшие бояться трех наглецов, которых они считали флебустьерами, поостереглись отказать. В течение дня Каравелла продолжала свое медленное плавание к западу, пройдя всего двадцать миль. Но едва солнце закатилось, потянул более свежий ветерок, ускоривший ход судна. Трое авантюристов спокойно поужинали, после чего будто Фока и Гасконец отправились в выделенную им каюту. А Баск заступил на вахту, вооружившись двумя пистолетами и верной шпагой, совершившей столько чудес — под командованием сына красного корсара».